Ворон из Иродена родом вовсе не из Иродена. На первом освоенном мною языке фраза прозвучала бы нелепо. У ироденцев «принадлежать», «составлять единство» и «происходить», «быть родом» обозначается по-разному. Нельзя сказать, будто кольюты с сородичами путали эти два значения. Конечно, нет. И хотя выражали их единым словом, благодаря контексту путаницы никогда не возникало. Если одно слово употребляется в разных значениях «принадлежать», «происходить», невольно задумываешься, велика ли между ними разница. Задумываешься, осознают ли ироденцы, что принадлежность и единство не всегда синонимы. По большей части они действительно взаимозаменяемы, но не всегда, не всегда. Наконец, задумываешься, не является ли мое собственное осознание продуктом схожести наших языков и избытка у меня свободного времени для раздумий. Так или иначе, как я уже говорил, ворон из родена вовсе не из родена Откуда он родом, неизвестно. Полагаю, с южных гор, но точно не с крайнего севера. Где бы ни была его родина, ворон покинул ее либо в поисках лучшей доли, либо под давлением обстоятельств, вынудивших его перебраться в суровые северные края. Сказывали мне однажды, решив угнездиться в будущей Вастаи, ворон послал туда людей возвести дом и башню. Вообразив, что находятся под защитой могущественного бога, подданные исполнили наказ. История гласит, будто начали они с вырубки дубов и полинов в ближайшем лесу. Слышишь меня? Впрочем, если слышишь, то вряд ли понимаешь. В противном случае ты бы содрогнулся, а то и вовсе отпрянул. Бог безмолвного леса молчит уже многие десятилетия. По меньшей мере век. Да, есть вероятность, что он отправился к праотцам. роденцы передают эту молву по секрету, шепотом, но никогда в полный голос. Лишь глупцы смеют не признавать Бога безмолвного леса. Да и этим отчаянным быстро затыкают рты. И по сей день он держит твой народ в страхе. Влияние безмолвного бога простирается от берегов Горбатого моря почти до самых гор и вглубь суши. Поначалу его занимало только то, что творится под сенью и среди его деревьев. С появлением людей и малых божеств рос его авторитет. Уже никто не мог пренебречь богом безмолвного леса. На то имелось две причины. Во-первых, уверен для тебя не секрет, что люди нуждаются в древесине, для приготовления пищи, тепла, строительства, записей, кораблей и прочего. Во-вторых, лесная граница неизменно смещается. То, что находится за пределами леса, может со временем стать его частью. Попытки человека вмешаться, обуздать рост деревьев, вызывали у безмолвного бога праведный гнев. Нелегко было достигнуть соглашения, которое позволяло бы людям селиться на периферии, собирать дрова на растопку и периодически совершать вырубки. Собственно, Бог ни в каких соглашениях не нуждался. Одним своим размахом он внушал благоговейный трепет. Его заваливали подношениями в надежде, что он убережет людей или хотя бы не причинит зла, и ничего не требовали взамен. Безмолвный Бог наращивал силу, а тратил малую талику от скопившегося ресурса. У леса имелись все основания не исполнять никаких просьб а уж тем более не вступать в переговоры, чреватые долгосрочными обязательствами. Однако Матерь Безмолвных убедила его, что можно стать еще могущественнее, еще надежнее обезопасить деревья, если заключить устяшную сделку. С тех пор повелось, Бог за определенное вознаграждение и ритуалы дозволял собирать валежник вырубать деревья в обозначенные сроки и в строго оговоренном объеме. Лес становился все могущественнее, особых усилий по-прежнему не прикладывал, а обитавшие по его периметру народы благоденствовали. В результате количество подношений и молитв увеличилось, следом возросло число сделок с обителью Безмолвных, а после с Ироденом. Лесной бог обязался защищать ироденцев от жалящих и кровососущих насекомых, но только до определенной степени и только в обмен на человеческие жертвы. Еще он обязался оберегать людей от чумы и прочих эпидемий, позволил прорубить в своих недрах дорогу, оставив за собой право распоряжаться заблудшими путниками. Стерпел, когда на побережье Горбатого моря возвели город, будущий востаи, и даже выделил древесину на строительство первых домов. Лишь матерь безмолвных лесной бог удостаивал словом, лишь она сообщала его волею роденцам. Шли годы, народ Иродена не скупился на подношения и благодарности, хотя по-прежнему испытывал благоговейный трепет перед лесом, а тут все накапливал, накапливал силу. Новоявленные почитатели ворона не догадывались, с чем столкнулись. Убежденные в собственной неуязвимости, они нагрянули в лес с топорами, пилами и сгинули в чаще. Думаю, ворон не принимал лесного исполина всерьез и неоднократно посягал на его границы, но должного отпора не встречал. В ту эпоху здешние края чудились обителью малых и средних богов. Каждый олицетворял некую территорию или ремесло, получал свою долю подношений, Однако никто не выбивался из общего ряда. На их фоне лес хоть и внушал суеверный страх, но только аборигены угадывали в нем всемогущее непобедимое божество. Испокон веков и по сей день ему поклонялись тайно. Никто не ведает почему. У богов, как и у людей, бывают специфические предпочтения. Но в чем бы ни крылась причина, приношение безмолвному богу, за исключением мелких даров у опушки и перед зданиями Совета Безмолвных, совершались и совершаются в тайне, в гробовом молчании и под покровом темноты. Более мудрый и осмотрительный пришелец поостерегся бы ввязываться в войну с божеством, державшим в неописуемом страхе всю округу, а ворон осмотрительностью никогда не отличался, хоть и прослыл мудрецом. Оскорбив, пожалуй, самого могущественного бога в радиусе многих сотен миль, Он не попытался сгладить конфликт, а наоборот, усугубил его до предела, распорядившись поджечь лес. До сих пор народы Восстаи и окрестности не удостаивали пришлых людей и богов вниманием. Они обитали на побережье подле небольшой, но отнюдь не праздной гавани. Вторая, более оживленная, располагалась по соседству. Поток путешественников не иссякал никогда, кое-кто даже оставался. Местные привечали гостей с распростертыми объятиями принимали их объекты поклонения и налаженные связи с далекими странами, которые питали торговлю, источник процветания восстаи и Града-Вускции. При таком раскладе очередной заезжий бог погоды не делал. Чистолюбивых демиургов влекло к процветающим городам, Но ну а коли они способны принести ощутимую пользу в обмен на регулярные подношения, тем лучше для всех. Вот почему прежние обитатели Востая не возражали против появления ворона с паствой и ничуть не встревожились, когда пришлый люд двинулся в лес с топорами и пилами, рассудив, что безмолвный бог не даст себя в обиду. Так и получилось. Деревья сами себя выкорчевывали из земли и устремлялись в море. Вода вышла из берегов и хлынула на сушу. Большие и малые реки, разлившись, затапливали лес, а там, куда не добрались потоки – Костры гасли сами собой. Когда пожар смирили и потушили, деревья из моря возвратились на прежние места и вновь пустили корни. Уверен, случившееся было не столько самозащитой, сколько актом устрашения. Ворон возомнил себя сильнее леса, и тот указал чужаку на ошибку. Наутро уцелевшие почитатели ворона обнаружили у своих ворот с десяток голых, вымазанных пеплом людей. Впрочем, тебя такое зрелище не удивило бы, ведь, как ни крути, ты родом из родена. А значит, прекрасно понимаешь, сколь важную роль играет публичное обвинение, призванное заклеймить обвиняемого позором и презрением. Хотя лично мне это видится диким. На крайнем севере голые посиделки у порога обидчика чреваты обморожением, но никак не возмездием. Никто даже не воспринял бы кучку трясущихся от холода людей всерьез, Однако в Родене и юго-западных землях влиятельные особы, короли, лорды, богатые землевладельцы в попытках уберечь свою репутацию и статус стараются любым способом умилостивить жалобщиков, грозящих прибегнуть к такой методе. Если и непривычной, то весьма эффективной для желающего наказать обидчика. Итак, ворон устыдился своего деяния. По крайней мере, так гласит история. Лично я сомневаюсь. Скорее, и у ворона, и у бога безмолвных имелся свой расчет. Потушив огонь, лес продемонстрировал недюжинную силу, и ворон, наконец, сообразил, насколько могущественен его соперник. А еще сообразил, что понятия не имеет, исчерпал ли безмолвный бог свои ресурсы или приберег основную их часть для пущего устрашения. Уверен, только сейчас ворон осознал, что, может, не выйти сухим из воды. Безмолвный бог, в свою очередь, мог растратить силы полностью, а мог и не до конца. На его месте я бы попытался разрешить конфликт как можно скорее и максимально обезопасить себя на будущее. На его месте я бы заявил ворону «Тебе меня не одолеть». Неизвестно, о чем беседовали между собой боги, но в конечном счете они заключили пакт. Не секрет, что в те времена вербы уже посягали на Ироден с юга. Условием пакта ворон обязался защищать границы и содействовать безмолвному богу в исполнении обязательств, данных им народу Иродена. Кроме того, ворону, именуемому отныне ворон из Иродена, будут регулярно приносить в жертву кого-то из потомков его последователей. Речь, разумеется, идет о глашатые. В обмен на самозаклание он... Совместно с распорядительным советом наделялся властью над Эраденом. Дабы наделение свершилось, да и поскольку безмолвный Бог или Его представитель не был дураком, никакой Глашатой не мог взойти на скамью без одобрения васцайской матери безмолвных. Ей же верялось беседовать с Глашатоем от имени Безмолвного и обращаться к ворону напрямую. Лес наверняка счел сделку чрезвычайно выгодной. Все распорядители были родом из Иродена, хотя в наши дни из-за смешанных браков коренных ироденцев практически не осталось. Так или иначе, предполагалось, что совет соблюдает интересы страны и леса, матерь безмолвных распоряжается скамьей, а ворон покровительствует Иродену. Как ни круте, он отважился посягнуть на лес и уцелел. Следовательно, безмолвный бог либо не дерзнул расправиться с ним, либо не сумел. Впрочем, ворон не собирался засиживаться в Вастае. Его честолюбивые планы простирались за ее пределы, к проливу между Вастаей и градом Вускцией. Град Вускции уже процветал. Корабли и шлюпки, перевозившие товары и пассажиров, курсировали через пролив от Горбатого моря к Безбрежному океану и обратно. Град не испытывал недостатка в могущественных богах, а богов средней руки там и вовсе водилось в избытке. Впрочем, последние жили не тужили. Оказывали мелкие услуги в обмен на скромные подношения и молитвы. Думаю, боги Града в давно осознали, что лучше действовать сообща и хорошо, если люди последуют их примеру. В Граде не было единого бога, главенствующей силы, в них просто не возникало необходимости. Глядя на пролив, ворон видел не куш, который можно отхватить, нет. Ему виделись несметные богатства, которые можно присвоить. Таких проливов, открывавших судам путь из Горбатого моря в океан, было по пальцам перечесть. Редкому кораблю удавалось миновать его. Тот, кто контролирует пролив, автоматически контролирует судоходство, а значит, может претендовать на долю от барышей. Уверен, ворон из Иродена обосновался в восстании только из этих соображений. Не представляю, каких трудов ему стоило заручиться поддержкой безмолвного бога, Однако без его содействия точно не обошлось. А началось все, как сказывали мне, банально. Когда два-три глашатая получили мзду, ворон объявил, что впредь без его благословения ни одно судно не пересечет пролив. Сущий пустяк для Бога. Выдать желаемое за истину и своей властью воплотить сказанное. Однако, столкнувшись с реальностью, самые пустяшные изречения зачастую оказываются неосуществимыми. Лишь тот, кто обладает безграничной силой, может безбоязненно озвучивать свои прихоти. Для бога менее существенного и менее смышленного это чревато крупными неприятностями. Думаю, ворон учел все нюансы, и прежде чем выступить с заявлением, заручился поддержкой не только леса, но и большинства малых богов Эродена. Не сомневаюсь, он оценил совокупный потенциал демиургов Града в Ускции, И заранее мнил себя победителем в битве, которая неминуемо разразится после его выступления, как только град Вускцы осознает, что он натворил.